— Итак, первый раз вы судились в сорок четвертом году за карманную кражу. В то время вы учились в седьмом классе, так? Отец был на фронте с первых дней войны, мать сошлась с другим, уехала из Москвы, а вас оставила у тетки. — Я ее ненавижу. — Кого? — Мать. — отца? — Ну, отец, если бы он был жив, — с неожиданной тоской вдруг произнес Горелов. — Если бы он был жив то проклял бы сейчас своего сына убежденно сказал зотов при обыске мы нашли у вас его письма это был честный боевой офицер все было бы по другому покачал головой горелов но вы забыли отца нет воскликнул горелов и тут же осекся забыл вы верно сказали забыл зотов внимательно посмотрел на него и продолжал через два года «Вы вернулись в Москву, окончили школу, поступили в институт». «Какой институт?» Горелов ответил. елена там», — мелькнула вдруг в голове у Сергея. «Ваша тетка говорит, что вы неплохо учились. Но потом...» «Тетка, тетка!» — с раздражением перебил его Горелов. «Что она понимает? В институте узнали о моей судимости, и все отвернулись от меня. Почти все». А я не пошел к ним на поклон. Плевал я на них. Нашлись новые друзья. Горелов в ответ лишь кивнул головой. Он сидел высокий, угловатый, с искаженным лицом, в помятом модном костюме, спутанные волосы падали ему на лоб. В больших черных глазах его давно потух, вызывающий блеск. «Да, рядом с вами не было уже отца», — с неподдельной горечью продолжал Зотов. Но у вас были его письма, надо сказать, замечательные письма. Я тут обратил внимание на одно место. Он надел очки и вынув из папки исписанную страницу, не спеша прочел отчеркнутые красным карандашом строки. помни сынок, мы ведем сейчас страшный, смертельный бой, ведем его за Родину, за светлое будущее, за счастье и свободу. А мое будущее — это ты, ближе и дороже». «Нет у меня теперь человека. Я хочу видеть тебя здоровым и счастливым. Учись, сынок, учись хорошо, будь смелым, правдивым и сильным. Я хочу рассказать тебе...» «Дальше идет один поучительный боевой эпизод», — сказал Зотов, откладывая письмо в сторону и снимая очки. «Вот что завещал вам отец». Он посмотрел на Горелого. Тот сидел, сгорбившись, низко опустив голову и беззвучно плакал. Сергей слушал и невольно думал о том, как сложна жизнь, как порой нелегко выбрать в ней прямой и ясный путь. И еще думал он, как много надо знать, самому пережить и передумать, чтобы вот так, как Зотов, разговаривать с людьми, уметь заглянуть им в душу. Нам все-таки необходимо знать, Горелых. — Что за девушка была с вами в машине? — тихо, но твердо произнес Зотов. — Она ничего не знает. Она непричастна к делу, — ответил Горелов, не поднимая головы. — Это она? — спросил Зотов, показывая фотографию Валентины мосовой Сергей, не дыша, впился глазами в лицо Горелова. Ему казалось, что сейчас решится и его судьба. Горелов поднял голову, усмехнулся и сказал. — — Ее фото в вашей коллекции нет и не будет. С нами была Варя Белова из моего института. Пригласил покататься на машине. Для отвода глаз Кольки. Допрос продолжался. Горелов отвечал на все вопросы и чувствовалось, что он говорит правду. Злая воля его была сломлена. Но каждый раз, когда Зотов касался папаши, Лицо Горелого покрывалось красными пятнами, и он грубо, почти истерично отказывался отвечать. Когда его, наконец, увели, Зотов устало откинулся на спинку кресла, и, закурив последнюю за день папиросу, он давно берег ее для этой минуты, сказал. Дело закончено, друзья, преступление раскрыто. Но ловок этот барыга, — заметил Сергей, усмехаясь, — до чего запугал парня и вещички получил. Он был подавлен своей неудачей и не знал, как скрыть это от окружающих. Зотов из-под лобья взглянул на Сергея и резко с ударением произнес. В разговоре с товарищами по работе Коршунов, а тем более в других местах,